Слава Богу, что мы вместе. Взгляните, — убито отвечала девушка, апатичным жестом показывая на горизонт. Мы совсем одни. Клейтон внимательно посмотрел во все стороны. Куда они могли деваться, — удивился он. Они не могли пойти ко дну, потому что не было волнения. А я видел все лодки уже после того, как яхта погрузилась в воду. Он разбудил остальных и объяснил им положение.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 Это разумное философствование немного подбодрило остальных, но хорошее настроение было непродолжительно. Решили взять направление на восток, к континенту и постепенно продвигаться к земле. Но когда охватились весел, оказалось, что их нет. Матросы, сидевшие на веслах, уснули во время работы и уронили весла в воду, а волны их отнесли. По крайней мере, нигде на воде их не было видно. Начались попреки, брань.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 Но тут вспыхнуло новое недоразумение с матросами, заявившими, что Клейтон и Тюран хотят следить за расходованием припасов, чтобы самим заполучить львиные доли. Надо, чтобы кто-нибудь взял на себя командование, сказала Джен Портер, с отвращением наблюдавшая постыдные ссоры, с которых начиналось вынужденное общение. Тем более, что продлиться ему суждено было быть много дней. Скверно уже само по себе очутиться в утлой лодке в Атлантическом океане. Зачем же увеличивать несчастье и опасности, занимаясь постоянными стычками и перебранками? Мужчины должны выбрать старшего и подчиняться ему во всем. Здесь нужно еще строже соблюдать дисциплину, чем на настоящем большом судне». Прежде чем заговорить, она надеялась, что ей совсем не придется подавать голос, что Клейтон сумеет справиться с осложнениями, но приходилось признать, что до сих пор, по крайней мере, он не более других был на высоте положения, разве только старался не обострять со своей стороны отношения, вплоть до того, что передал жестянку матросам, когда они запротестовали против того, чтобы он открывал ее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 В каждом занялись распределением пищи и воды. Матросы первые открыли одну из жестянок и разразились такими бешеными проклятиями, что Клейтон спросил, в чем дело. — Беда, — завопил Снайдер, — беда хуже смерти. В жестянке деготь. Клейтон и Тюран торопливо открыли одну из своих жестянок и убедились в страшной правде, что и там тоже деготь.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 Можно и сапоги свои съесть, а выпить их не выпьешь. Пока он говорил, Вильсон пробуравил дырочку в одном из баллонов, и Снайдер подставил жестяную кружку, в которую Вильсон собирался налить драгоценную влагу. Тоненькая струйка черных сухих крупинок полилась сквозь дырочку на дно кружки. Вильсон со стоном уронил баллон и опустился на скамью, в ужасе глядя на кружку. — В баллонах порох, — сказал Снайдер, едва слышно повернувшись к остальным. Вскрыли другие баллоны. То же самое. — Деготь и порох, — воскликнул Тюран. — Вот так меню для потерпевших крушения. От одного сознания, что в лодке нет ни воды, ни пищи, люди сразу почувствовали и голод, и жажду.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 — возразил Клейтон. — Под этим солнцем он до завтра будет ужасен. — А Лучше оставьте в покое, — опять проворчал Вильсон. — Он нам самим понадобится до завтра. Медленно дошли слова матроса до сознания Клейтона. Он понял, наконец, причину протеста. — Боже! — шепнул Клейтон в ужасе. — Неужели вы хотите сказать? — А почему Нет. — пробурчал Вильсон. — Мы еще живы, а он умер, ему все равно. — Идите сюда, Тюран, — позвал Клейтон. — Нам придется пережить кое-что похуже смерти, если мы не выбросим этот труп. Вильсон сделал несколько угрожающих движений, но когда его товарищ Снайдер поддержал Клейтона и Тюрана, он уступил, жадными глазами поглядывая на труп,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 он с ужасом увидел осторожно подползающего к нему Вильсона с раскрытым ртом и вывалившимся оттуда распухшим языком. Тот же звук разбудил Джен Портер, и, увидев страшное зрелище, она пронзительно закричала, и в ту же минуту матрос ринулся вперед и упал на Клейтона. Как хищный зверь искал он зубами горло Клейтона, но Клейтону, При всей его слабости удавалось удерживать от себя на расстоянии рот безумного. На крик Джен проснулись Тюран и Снайдер. Увидев, в чем дело, они оба потащились на помощь Клейтону, и втроем им удалось справиться с Вильсоном и сбросить его на дно лодки. Несколько минут он пролежал, болтая и заливаясь хохотом, а потом со страшным криком, раньше, чем спутники его могли помешать, вскочил на ноги и прыгнул в воду. Реакция после ужасного напряжения и возбуждения совсем обессилила оставшихся в живых. Снайдер опустился на дно лодки и заплакал. Джен Портер молилась. Клейтон задумался. Мсье Тюран...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 Ни одного дымка на горизонте. Была бы надежда, если была бы пища. А нет пищи, нет и надежды. Остается одна альтернатива. Надо выбрать одно из двух. Или мы умрем все через несколько дней, или один должен быть принесен в жертву, чтобы остальные остались живы.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 отвечал тюран в кармане у меня есть несколько монет по одному франку мы наметим себе какой нибудь год и тот кто вытащит монету с этим годом будет первым я не хочу иметь ничего общего с этим дьявольским проектом тихо заявил клейтон еще может показаться земля или какое нибудь судно вовремя вы подчиняетесь большинству голосов или вы будете первым — отвечал Тюран, и в голосе прозвучала угроза. — Давайте проголосуем. Я за этот проект. А вы, Снайдер? — Я тоже, — прозвучал ответ. — Воля большинства, — объявил Тюран. — Теперь приступим, не теряя времени, к жеребьевке. Это одинаково выгодно для всех. Для того, чтобы три человека остались живы, один умрет несколькими часами раньше, чем умер бы, И без того. Он занялся приготовлениями к а Джен Портер широко раскрытыми глазами следил за ним с ужасом, думая, чему придется ей быть свидетельницей. Тюран разослал пиджак на дне лодки и затем из горсти монет выбрал шесть штук. Двое других близко нагнулись, пока он рассматривал их. Потом он протянул их Клейтону.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 По части шульнерничества в карты настолько развил его осязание, что он умел отличать карты, касаясь их, они вряд ли нашли план выгодным для себя. Монета 1875 года была чуть-чуть тоньше остальных, но ни Клейтон или Снайдер не могли бы установить это без помощи микрометра. «В каком порядке мы будем тянуть?»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 джен портер нагнулась вперед с выражением ужаса и напряженного внимания на лице когда рука человека за которого она должна была выйти замуж скрылась под пиджаком вот он вытащил руку держа в ней монету в первый момент он не решался взглянуть но мсье Тюран, нагнувшись к его руке крикнул что все благополучно джен портер в вознеможении вся дрожа откинулась на борт лодки. Ей было дурно, кружилась голова. Если и Снайдер не вытащит монеты 1875 года, придется сызного пережить этот ужас. Матрос уже сунул руку под пиджак, крупные капли пота выступили у него на лбу, он дрожал, как в лихорадке, и громко проклинал себя за то, что предпочел тянуть последним. Сейчас у него было три шанса против одного — а у Тюрана их было пять, у Клейтона — четыре. Русский терпеливо выжидал, не торопя матроса. Он прекрасно знал, что сам он в безопасности, безразлично, будет ли сейчас вытащена роковая монета или нет. Когда матрос, вытащив монету, взглянул на нее, он повалился без чувств на дно лодки. Клейтон и Тюран... Оба поспешили, насколько позволяли силы к нему, чтобы взглянуть на монету, которая вывалилась у матроса из рук и лежала подле. Она не была помечена 1875 годом. Реакция после пережитого волнения подействовала на Снайдера так же, как если бы он вытащил роковую монету. Таким образом, всю процедуру пришлось повторять с изного. Еще раз русский вынул безвредную монету. Джен Портер закрыла глаза, когда рука Клейтона скрылась под пиджаком. Снайдер нагнулся широко раскрытыми глазами, провожая руку, которая должна была решить его участь. Вот Вильям Сесель Клейтон, лорд Грейстек, вытянул руку из-под пиджака, и, крепко зажав монету так, чтобы никто не видел, взглянул на Джен Портер. Он не решался разжать руку. «Живей!» — взвизгнул Снайдер. «Боже! Дайте взглянуть!» Клейтон разжал пальцы. Снайдер первый увидел цифру, и раньше, чем другие успели угадать его намерение, он поднялся на ноги, перешагнул через борт лодки — И исчез навсегда в вселенной бездне. Монета была не 1875 года. Пережитые волнения так подействовали на оставшихся в живых, что весь день они пролежали в полусознательном состоянии и несколько дней не возвращались к страшному вопросу. Ужасные дни, все увеличивающейся слабости и растущей безнадежности. Наконец, Тюран подполз. «К распростертому Клейтону?» «Надо еще раз потянуть жребий, пока мы не ослабели до того, что уже не в состоянии будем есть», — шепнул он. Клейтон был в таком состоянии, при котором уже нет собственной воли. Джен Портер уже три дня не говорила. Он знал, что она умирает. Как не страшна была эта мысль, но он подумал, что... Можно будет вернуть ей силы таким способом, и сразу согласился на предложение русского. Они потянули так же точно, как в первый раз, и результат был неизбежный. Клейтон вытащил монету 1875 года. «Когда?» — спросил Тюран. Он уже вытащил из кармана свой перочинный ножик и слабыми пальцами пытался открыть его. «Сейчас же!» — пробормотал он, и жадными глазами впился в англичанина. «Не подождете ли вы до темноты?» — спросил Клейтон. «Не надо, чтобы видела мисс Портер. Ведь мы собирались обвенчаться, знаете?» Тень разочарования пробежала по лицу Тюрана. «Ну, хорошо!» — нерешительно отвечал он. «До ночи недолго...» — Ждал много дней, подожду еще несколько часов. — Благодарю вас, мой друг, — прошептал Клейтон. — Теперь я пойду к ней и побуду с ней, пока пробьет час. Я хотел бы перед смертью провести с ней час или два. Когда Клейтон добрался к девушке, он нашел ее без сознания, Он видел, что она умирает, и рад был, что она не увидит и не узнает о страшной трагедии, которая здесь скоро разыграется. Он взял ее руку и поднес к своим потрескавшимся и распухшим губам. Некоторое время он нежно гладил то нечто иссохшееся, похожее на птичью лапку, что было недавно прекрасной, красивой формы, белой ручкой балтиморской красавицы. Уже стемнело, но он ничего не замечал, пока его не привел в себя голос из темноты. То звала его судьба. — Иду, мсье Тюран! — поспешил он отозваться. Три раза пробовал он повернуть на четвереньках, чтобы ползти навстречу смерти, но за последние часы он настолько ослабел, что уже не мог вернуться к Тюрану. — Придется вам прийти, мсье. Позвал он слабым голосом. — У меня не хватает сил опуститься на колени. — Черт возьми! — буркнул тюран. — Вы намерены надуть меня? Отнять у меня мой выигрыш! Клейтон слышал, как тот волочился по дну лодки, но вдруг раздался безнадежный стон. — Я не могу ползти! — Поздно. Вы обманули меня, англичанин-собака. — Я вас не обманул, Мсье, — запротестовал Крейтон. — Я всячески старался. Я буду пробовать еще. Пробуйте и вы. Может быть, каждый из нас проползет полпути, и тогда вы получите свой выигрыш. Снова Крейтон собрался с силами, слыша, что и тюран напрягает все усилия. Прошло около часа. И англичанину удалось приподняться на колени, но при первом же движении вперед он упал лицом вниз. Минуту спустя он услышал довольный возглас Тюрана. — Иду, — шепнул русский. Снова попробовал Клейтон двинуться навстречу судьбе и снова растянулся на дне лодки и уже не мог больше подняться, несмотря на прилагаемые усилия. Последний раз он свалился на спину. И лежал, глядя на звезды, а сзади все ближе и ближе слышалось прерывистое дыхание русского, с трудом волочившегося по дну лодки. Клейтону казалось, что прошло не меньше часу, как он лежал так, поджидая подползающее существо, которое должно было положить конец его мучениям, оно было... Совсем близко уже, но проходили все большие и большие промежутки между одним его усилием и следующим, а подвигалось оно каждый раз, как казалось англичанину, на самое ничтожное, почти неуловимое расстояние. Наконец он услышал, что тюран тут, возле него. Кудахтающий смех. Что-то коснулось его лица, и Клейтон потерял сознание.